оповестил мегафон тройка латников исчезла вместе с хронооциклом в небольшой вспышке которая рассеялась в воздухе белесом дымом подобно вспыхнувшему магнию это мне было уже знакомо наши анкетеры пояснил розенбайсер изучают общественное мнение разных эпох статистика так сказать информационный материал не более мы не начинали еще никаких исправительных работ ждали вас он показал рукой дорогу,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 Эти овральные подразделения, нечто вроде пожарных команд на случай непредвиденных и угрожающих ситуаций, сокращенно именовались МАИРами – мобильными инспекциями рассасывания аномалий. К моему прибытию технологи-временщики были готовы широким фронтом развернуть телехронные операции, а в секторе человеческих дел, за сектором доцент Гарри С. Тоттель, специалисты подготовили сотни гаремов – гормонограммы регулируемой модернизации.